Глава 8. Амазонофикация В то время как менеджеры магазинов Walmart после приобретения компании Amazon, компании Whole Foods, ощутили острую необходимость в расширении онлайн-продаж продуктов питания, команда Марка Лоре, занимавшаяся электронной торговлей, все еще считала, что конкурировать в интернете лучше, доставляя товары со складов, а не из магазинов. Проблемы с логистикой невозможно было игнорировать, и топ-менеджер по цепочкам поставок Нейт Фауст пришел к выводу, что необходима реорганизация. Она началась там же, где начинают выполнять онлайн-заказы, на складах, где сотрудники собирали и упаковывали посылки, прежде чем отправить их к дверям покупателей. Нейт Фауст рассуждал довольно просто. Сезон праздничных распродаж 2016 года, первый после приобретения Jet, оказался практически катастрофическим. Проблемы возникли и в сезон распродаж 2017 года. Когда Walmart объявила о своих финансовых результатах за этот период, она продемонстрировала резкое замедление роста онлайн-продаж, что напугало инвесторов Wall стрит и уронило цену акций. Генеральный директор Walmart, Дуг Макмиллан, заявил тогда биржевым аналитикам, что снижение темпов роста продаж в значительной степени было плановым. Включение показателей продаж Jet.com уже не отражалось на годовых показателях роста компании, поскольку Jet к тому времени входила в состав Walmart больше года. Источники сообщили мне, что на марка Лоре оказывали давление, чтобы заставить его сократить убытки в попытке улучшить баланс между ростом продаж и прибылью. Однако МакМиллан сообщил, что свою роль в этом замедлении сыграли некоторые операционные проблемы. По словам бывших управленцев, эти проблемы были самыми разнообразными. В частности, они включали сезонные запасы, занимавшие слишком много места и мешающие товарам, которые клиенты в течение года покупают регулярно, а также серьезные просчеты руководителей складов при оценке количества посылок, которые они могут отправлять ежедневно в пик праздничных распродаж. Системы автоматизации складов Walmart также испытывали проблемы в 2016 и 2017 годах. «Существовала проблема с конвейерами. Мы не нанимали достаточно людей, отсутствовало прогнозирование», рассказывал мне один бывший руководитель отдела электронной торговли. «Нам требовались новые сотрудники». Осознав это, Нейт Фауст быстро начал искать помощь извне. Вряд ли удивительно, что его взгляд остановился на компании со значительным опытом в области электронной торговли, которую он хорошо знал по работе в ней после продажи Квидзи несколькими годами ранее. «Мы просто наняли кучу людей из Амазон», сообщил мне бывший специалист Walmart по цепочкам поставок, «а люди из Амазон начали приводить других людей из Амазон». В конце 2017 и в 2018 году Места в системе электронной торговли Walmart по всей стране начали занимать менеджеры из складских и транспортных служб Amazon. Если Amazon и доказала что-то конкурентам и потребителям, так это свое умение быстро доставлять посылки покупателям. Сначала при многолетнем заместителе Безоса Джеффи Уилки, а затем при его заместителе Дэви Кларке – напористом бывшем менеджере склада по прозвищу Снайпер, который в 2021 году сменил Уилки на посту директора Amazon по международным операциям. Стратегия складов Amazon оказалась успешной по целому ряду причин. Отчасти благодаря инновационным процессам, отчасти благодаря автоматизации, отчасти благодаря технологической системе наблюдения, которая отслеживала перемещение работников и их производительность с точностью до секунды. «Я знал, что каждый раз, когда мы разрабатываем какой-то инструмент, мы лишь усиливаем давление», рассказывал мне бывший инженер Амазон, занимавшийся анализом показателей работы склада. «Просто огромное давление, чтобы каждую секунду обеспечивать стабильную продуктивность». Так и задумывалось. Долгое время Amazon была одержима тем, чтобы улучшать и упрощать жизнь своих клиентов, а не сотрудников, независимо от внутренних последствий. В течение длительного времени компания полагала, что между этими областями нет никакой корреляции. Бизнес-результаты подхода Amazon, быстрый рост числа участников программы Prime и постоянное увеличение доли рынка электронной торговли свидетельствовали о том, что компания преуспела в достижении своей цели. В конце концов, в Amazon оценивали человека не потому, насколько он приятен. Но руководители Jet любили декларировать более гуманное отношение к своим сотрудникам. Марк Лоре однажды сказал мне, что стал бы на сторону социальной сплоченности, даже если бы это привело к замедлению процесса принятия решений, чем сильно удивил присутствовавшего в помещении сотрудника отдела по связям с общественностью Walmart. В то же время один из принципов лидерства Amazon включает в себя пункт «Лидеры проявляют убеждение и упорство». Они не идут на компромиссы ради социальной сплоченности, но когда вас прижимают к стене и оказывают давление – Происходят забавные вещи. Не просто набрать складских менеджеров из ведущей компании электронной торговли в организацию, печально известную отставанием в цифровых технологиях. Это заставило руководителей подразделения электронной торговли Walmart пойти на меры, не пользовавшиеся особой популярностью у некоторых ветеранов главного офиса в Бентонвилле, переманивать сотрудников Amazon на темную сторону с помощью больших денег. Для этого бывшие руководители JET, управлявшие электронной торговлей Walmart, утвердили расточительные, по мнению некоторых инсайдеров, пакеты оплаты труда. Денежные вознаграждения и бонусы для менеджеров складов составляли 300 тысяч долларов в год и более, примерно вдвое больше, чем зарабатывали нынешние сотрудники складов Walmart, хотя ряд менеджеров складов электронной торговли Walmart тоже получили большие прибавки к зарплате. Придя на новую работу, управленцы из Амазон получили свободу действий при принятии любых решений – от крупных расходов на закупку запасных частей для оборудования до реорганизации систем контроля производительности и графиков работы. Но как минимум в одном примечательном случае новая культура труда, которую менеджеры Амазон привнесли в Walmart, столкнулась с сопротивлением. Если вы не можете победить Джереми Найт начал работать в Walmart в 2013 году механиком по техобслуживанию в распределительном центре компании в Портервилле, Калифорнии. Он ремонтировал конвейерные ленты и вилочные погрузчики, а также занимался общим профилактическим обслуживанием для обеспечения бесперебойной работы. Распределительные центры – это склады Walmart, где товары хранятся перед отправкой в магазины. Распределительный центр в Портервилле был самым старым на западном побережье. Он открылся в 1991 году. Это было прекрасное место работы, говорил мне Найт. Чувствовалось, что все работают вместе ради общей цели. Если показатели безопасности на складе оказывались хорошими, проводились еженедельные совместные пикники. Если на полу оказывался мусор или сломано палета, можно было биться об заклад что первый же, прошедший, подберет их и выбросит в мусорный бак. «Я знаю, что это кажется мелочью, но людям в Портервилле было не все равно», — говорил Найт. В 2016 году Найт перешел на новую работу на недавно открывшийся склад Walmart в Чино, Калифорния. Но это был не распределительный центр, а центр обработки и исполнения заказов. То есть здесь занимались только упаковкой и отправкой онлайн-заказов, а не товаров для магазинов. При предыдущем руководителе Нили Эше подразделение электронной торговли Walmart наконец наконец-то получило разрешение на расширение сети складов, предназначенных исключительно для онлайн-заказов, в то время как ранее им выделяли место в обычных распределительных центрах, которые использовались в основном для хранения товаров, направляемых в магазины сети. Первым директором Центра исполнения заказов «Чино» стал ветеран компании, который ранее отвечал за охрану и безопасность в распределительных центрах. Теперь он руководил предприятием электронной торговли общей площадью 1,2 миллиона квадратных футов, около 110 тысяч квадратных метров и коллективом из более чем тысячи человек. Несмотря на такую нагрузку, этого специалиста Walmart, по словам Найта, часто можно было встретить на складе, где он общался с рабочими, отвечал на вопросы, решал проблемы, а иногда даже сам упаковывал коробки. Однако в том, что новыми складами электронной торговли управляли опытные менеджеры Walmart, были и минусы. Очевидный недостаток отсутствия опыта в логистике и электронной торговли. Другой минус – люди, долгое время проработавшие в Walmart, несколько закосневали в своих привычках. При подобном сроке работы приходит самоуспокоенность. Сказал мне один бывший управленец отдела логистики и электронной торговли Walmart, и такого было полно. В конце 2017 года в Чино появился новый директор, пришедший из Амазон. Он усилил контроль за эффективностью, в чем, по признанию бывших сотрудников, была крайняя необходимость из-за низких показателей производительности. Однако имелась и загвоздка. Несколько бывших управленцев рассказали мне, что сотрудники зачастую были обречены на неэффективность. Одной из главных проблем, с которой сталкивались складские работники, представляла скученность товаров, и это вызывало регулярные затруднения, когда требовалось точно отслеживать запасы и знать, какие товары где находятся. На складе Walmart в Чино царил такой беспорядок, что в один прекрасный день в программе управления запасами компании отсутствовали целых 70 палет с товарами. В реальности они существовали и занимали уйму места, но если бы покупатель поискал этот товар на сайте walmart.com, то получил бы информацию, что его нет в наличии. Новый директор из Amazon также ввел другой тип расписания рабочих смен, так называемый «каскад», часто встречавшийся на складах Amazon и обеспечивавший менеджерам большую гибкость. Однако управленцы рассказывали мне, что центр исполнения заказов в Чино еще не обладал достаточной эффективностью, чтобы справиться с такими резкими переменами, и руководство не имело четкого представления о том, кто находился, а кто не находился на работе в ту или иную смену. Это могло превратиться в проблему как с точки зрения производительности, так и с точки зрения безопасности. Кроме того, в результате реорганизации график стал менее предсказуемым. И многие почувствовали, что превратились в безликий винтик, в амазонированной машине. «Многие сотрудники Амазон знают исключительно инструкцию», сказал мне один бывший менеджер по логистике Walmart. «Такие нововведения создавали атмосферу гораздо более формальную, нежели та, к которой привыкли сотрудники». По словам очевидцев, моральный дух в Чину заметно просел. Напряженность достигла точки кипения, когда директор, пришедший из Амазон, обратился к сотрудникам во время ежемесячного собрания. У него были какие-то плохие новости. Найт, механик склада, не мог точно вспомнить, шла ли речь о прибавке к зарплате или о чем-то, связанном со сверхурочными. В любом случае, не о самых приятных вещах. И когда босс сообщил новость в черствой, как многим показалось манере, рядовые работники склада отреагировали быстро и резко — «Они освистали его», — Рассказывал мне Найт. «Тот факт, что подобное могло произойти с самым большим начальником в конторе, показывает, насколько паршиво чувствовали себя люди. Это был идеальный шторм от людей, которые уже были разочарованы руководством и чувствовали, что никого из них ничего не волнует». Примечание. Идеальный шторм. Сложение нескольких неблагоприятных факторов, общее воздействие которых в результате значительно усиливается. Конец примечания. Через несколько месяцев после прихода этот директор уволился и вернулся в онлайн ритейлер если верить сплетням в кулуарах Walmart к новой гигантской зарплате. Подобная быстрая смена курса породила теории заговора среди сотрудников Walmart, вообразивших, что Джефф Безос заслал Walmart шпионов, чтобы те получили доступ к операциям своего врага, устроили хаос, а затем объявили о своем возвращении. Я не нашел ни малейшего подтверждения этим предположениям, что и неудивительно, поскольку многие пришельцы из Амазон изо всех сил старались научить Walmart работать так, как работает Амазон. Но эти домыслы, какими бы дикими они ни были, свидетельствуют о недоверии между плохо оплачиваемыми и перегруженными сотрудниками, на которых возлагалась ключевая роль в преобразованиях Walmart в области электронной торговли и пришлыми топ-менеджерами, которым поручили проведение реформ». Некоторых руководителей, перешедших из Amazon, также обвиняли в том, что они способствовали формированию в компании по культуры мужского клуба. Один из бывших менеджеров Amazon якобы брал подчиненных с собой в стриптиз клуб и предлагал им списывать алкоголь с их корпоративных карт, заверяя, что он одобрит это, даже если это противоречит политике компании. Эти эпизоды фигурировали в иске о гендерной дискриминации, поданном против Walmart женщины, работавшей инженером по автоматизации склада. После увольнения она заявила, что из-за пола ее обошли при продвижении по службе. По словам представителя Walmart Эрин Халленбергер, компания урегулировала иск во внесудебном порядке и уволила бывшего менеджера Amazon, склонного к вечеринкам. Несмотря на хаос, который, по мнению ряда инсайдеров, вызвало появление людей из Amazon, несколько бывших сотрудников Amazon, нанятых Walmart, продолжали продвигаться по карьерной лестнице по мере улучшения работы складов. Например, в конце 2022 года один из них, Дэвид Гуджина, был назначен руководителем всей цепочки поставок Walmart в США. Команда Jet передала большую часть цепочки поставок электронной торговли Walmart в руки тех, кто прошел обучение у давнего врага. Как говорится, «если вы не можете победить...» Примечание. Отсылка к выражению «if you can't beat him, join him». «Если не можешь победить, присоединяйся». Конец примечания. Средняя миля. Перестройка работы центров исполнения заказов по образу и подобию Amazon к лучшему или худшему являлась лишь одной из составляющих той перестройки, которую руководители Jet намеревались устроить в логистике Walmart, той совершенно негламурной деятельности, которая происходит до и после того, как онлайн-клиент нажимает кнопку «Купить». Они также хотели снизить зависимость Walmart от крупных перевозчиков, таких как FedEx, которые временами демонстрировали ненадежность по мере роста онлайн-покупок, как на Walmart.com, так и в других местах. И снова они обратились за помощью к бывшим сотрудникам конкурента. В конце концов, Amazon хорошо знала эту проблему и потратила годы на создание собственных решений. Все началось в конце 2013 года, когда многие клиенты Amazon получили рождественские посылки позже обещанного срока, в основном по причине перегруженности курьерской компании UPS из-за роста числа праздничных интернет-покупок в последнюю минуту, а также из-за плохой зимней погоды. Amazon в своих сообщениях клиентам возлагала вину на гиганта доставки, утверждая, что интернет-ритейлер вовремя передал заказы курьерской компании – Чтобы загладить вину за нарушенные обещания, интернет-ритейлер также раздал множество подарочных карт на 20 долларов и возместил стоимость доставки. Руководители Amazon испытывали ярость от того, что разочаровали своих покупателей в самый ответственный момент года. Еще печальнее, что они практически не могли контролировать эту ситуацию. В результате тогдашний руководитель отдела логистики Amazon Дейв Кларк обратился к одному из своих заместителей Майку Эндресано, который пришел в Amazon годом ранее после 24 лет работы в FedEx. Его опыт работы в FedEx был крайне важен для Amazon, а особой любви между ним и бывшим работодателем не наблюдалось. Когда Эндресану сообщил, что уходит в Amazon, охранники FedEx бесцеремонно выпроводили его из офиса. Согласно книге Брэда Стоуна «Амазон без границ», Кларк задал Индресано животрепещущий вопрос. Сколько сортировочных центров он может построить к концу 2014 года? Федекс Индресано создал всего четыре. Однако в его ответе Кларку фигурировали совсем другие масштабы. Он ответил, что может построить 16. Фидекс у Индресано имелся опыт управления подобными объектами, называемыми сортировочными центрами. Однако редко когда такими центрами управлял отдельный ритейлер, даже Amazon. В то время подавляющее большинство складов Amazon представляли собой так называемые центры исполнения заказов ТИЗ гигантские объекты площадью до 1,2 миллиона квадратных футов около 110 тысяч квадратных метров. Где персонал склада снимал товар с полок и упаковывал в транспортировочные коробки, затем партнеры, занимавшиеся доставкой, такие как UPS и FedEx, забирали эти заказы со склада и доставляли их в дома клиентов самолетом или автомобилем в зависимости от расстояния до пункта назначения. Сортировочные центры стали для Amazon новым видом складов, возможно, в или в четверо меньше крупнейших ЦИЗ Amazon. В целом они сыграли ключевую роль в снижении стоимости доставки одной посылки и увеличении скорости доставки. Кроме того, и это, возможно, самое главное, сортировочные центры обеспечивали Amazon больше контроля над заказами клиентов после того, как они покидали центр исполнения заказов Amazon. Это снижало вероятность разочаровать массу клиентов, как произошло в сезон праздничных распродаж 2013 года. Подобные сортировочные центры вошли в состав так называемой «средней мили», Цепочки поставок Amazon. Примечание. В логистике существует разделение пути товара на три этапа. Первая миля ⁇ от производителя на основной распределительный склад или до компании для дальнейшей отправки. Средняя миля ⁇ расстояние до регионального распределительного центра. И последняя миля ⁇ конечный отрезок до покупателя или потребителя, а в случае с интернет-доставкой до двери или до пункта выдачи. Конец примечания. Хотя заказы клиентов по-прежнему упаковывали в крупных центрах исполнения заказов, следующий шаг изменился. Теперь не UPS или FedEx забирали посылки из CIS, а Amazon доставляла их в один из собственных сортировочных центров. Здесь конвейеры и персонал делили посылки на различные группы, основываясь на почтовых индексах в адресах доставки. Затем Amazon передавала эти заказы в почтовую службу США или доставляла в почтовые отделения конкретного региона, оставляя почтовикам самую дорогую часть цепочки поставок, последнюю милю до дома клиента. Почтовые расходы в пересчете на одну посылку были теперь для Amazon гораздо ниже, поскольку партнер, занимающийся доставкой, перевозил посылку на небольшое расстояние от почтового отделения до дома или офиса. Этот новый процесс означал, что Amazon самостоятельно осуществляет дополнительные шаги в цепочке поставок, а не передает их на сторону. Но получаемая выгода убедила руководителей компании в том, что дополнительная работа стоит того. В регионах, где Amazon построила сортировочные центры, время оформления заказа для бесплатной двухдневной доставки для участников программы Prime сдвинулось на 9 часов поскольку теперь заказы дольше оставались в цепочке поставок Amazon и их исполнение не тормозили другие посылки, процессы и приоритеты партнеров по доставке, таких как UPS и FedEx. Примечание. Раньше, чтобы получить заказ через два дня, надо было оформить заказ до 15.00, теперь же до 23.59, то есть клиенты получили лишние 9 часов. Конец примечания. Новое партнерство сортировочных центров с почтовой службой США также позволило Amazon убедить государственную службу логистики доставлять посылки в воскресенье. Огромный шаг в развитии электронной торговли, на который не соглашались другие перевозчики. Теперь подписчикам сервиса Prime, которым товар требовался до понедельника, было незачем ехать в выходные в магазины типа суперцентра Walmart, поскольку размещение заказа в пятницу означало его доставку в воскресенье. Это стало крайне значимым событием в мире электронной торговли и ритейла в целом, а у Amazon появился еще один механизм, позволяющий сделать свои сервисы более удобными, чем у конкурентов. Со временем, когда объем продаж Amazon вырос, компания создала собственную службу доставки последней мили. Эта сеть доставки, названная Amazon Logistics, Дополнила работу UPS и почтовой службы США, позволив Amazon получить еще больше контроля над уровнем обслуживания после покупки, поскольку теперь компания отслеживала некоторые заказы вплоть до двери клиента. Конечно, Amazon делала это так, чтобы ограничить ответственность и снизить риск создания профсоюзов. Она заключала контракты со сторонними курьерскими компаниями, предоставляя даже аванс до 10 тысяч долларов, чтобы начинающим предпринимателям было проще создавать с нуля стартап по доставке. Развивающаяся логистика Amazon прокладывала новый глубокий ров между ней и Walmart, как это было с появлением Amazon Prime более десяти лет назад. Индресано курировал активное строительство сортировочных центров Amazon, которые прозвали «Милые 16». Однако в конце концов в 2017 году покинул свой пост, выгорев и рассорившись с некоторыми коллегами, контролировавшими сеть «ЦИЗ Amazon. Вице-президент Amazon по перевозкам уходил, не имея в планах другой работы, и даже подумывал о выходе на пенсию после 30 лет работы в FedEx и Amazon. Но спустя несколько месяцев один друг порекомендовал Индресану связаться с руководством Walmart. Компания осуществляла цифровую трансформацию и искала человека с его опытом. Надо признаться, что Индресану скептически относился к серьезности намерений Walmart инвестировать в электронную торговлю, С учетом ее давних проблем в этой сфере. Но рекомендация встретиться за обедом вызвала в памяти слова бывшего коллеги из Amazon, сказанные когда Индресано подумывал об уходе из титана электронной торговли: Что бы ты ни делал, не иди в Уолмарт. Однако Индресано испытывал горечь от того, как закончилась его карьера в Амазон, и даже подозревал, что этот бывший коллега, может быть, радовался его уходу. Он подумал, что, вероятно, ему все-таки стоит пойти работать в Уолмарт. Он быстро связался с Нейтом Фаустом, управленцем из Джет, отвечавшим за цепочку поставок в электронной торговле Walmart. Они сотрудничали несколько лет назад, когда Индресано еще работал в FedEx, а Фауст в Amazon после приобретения Безосом сайта diapers.com. По случайному совпадению Фауст уже включил Индресана в список внешних кандидатов на руководство логистикой в системе электронной торговли и планировал с ним связаться. В общем, Летом 2018 года, примерно через полгода после их первого контакта, Индресано присоединился к Walmart. Предстояло много работы, и Индресано был не единственным. За ним последовали еще несколько высокопоставленных сотрудников Amazon. Как и Индресану, они получили огромные вознаграждения за переход в конкурирующую физическую компанию. В частности, руководители «Джет» предоставили нескольким перебежчикам из «Амазон» должность вице-президента в подразделении электронной торговли, несмотря на то, что в физическом подразделении Walmart это не принято. В результате Индри Сано и некоторым другим менеджерам посоветовали не указывать эту должность в своих подписях в электронных письмах, чтобы не злить ветеранов, которым не по душе подобные двойные стандарты. Одни говорили «ни за что», а другие отвечали «хорошо», Если это облегчит жизнь и поможет мне получить утверждение финансирования для достижения моих конечных целей, тогда ладно». Рассказывал мне один бывший руководитель отдела электронной торговли. «Это была политическая битва всех со всеми», — сказал другой бывший управленец. Тем не менее дела у Walmart шли в гору. В то время ее продажи в сфере электронной торговли росли быстрыми темпами, во многом благодаря расширению бизнеса по продаже продуктов питания через интернет. Но Фауст и Лоре и другие бывшие руководители Jet понимали, что им необходимо кардинально улучшить качество обслуживания покупателей для тех видов товаров, которые в дальнейшем будут доставляться от складов до дверей клиентов. Они также понимали, как уже осознала компания Amazon много лет назад, что важной частью этого процесса является усиление контроля над происходящим после того, как посылки покидают их склады. Это часто означало передачу контроля в руки компании FedEx, которая, по словам посвященных лиц, обрабатывала не менее 80% онлайн-заказов Walmart в США. Отношения с FedEx были очень важны для Walmart. Наличие одного главного национального партнера, отвечающего за большинство онлайн-заказов, означало, хотя бы теоретически, более упрощенный процесс доставки от дверей до дверей. А поскольку электронная торговля все еще составляла лишь малую долю от общего объема продаж компании, значительная часть ее роста приходилась на онлайн-заказы продуктов, которые покупатели забирали в магазинах самостоятельно, не было смысла усложнять то, что являлось относительно несущественным для текущего успеха Walmart. Однако по мере роста популярности онлайн-покупок, как в целом, так и на Walmart.com, Некоторые управленцы подразделения электронной торговли стали беспокоиться, что качество обслуживания FedEx не соответствует требованиям. Например, в сезон праздничных распродаж 2018 года FedEx доставила вовремя только 77,5% всех своих посылок. Это означало, что примерно каждая четвертая посылка, отправленная через FedEx, приходила позже обещанного срока. Надежность UPS для этого же сезона составляла 86%, то есть опаздывала примерно каждая седьмая посылка. Однако Индресано не понаслышке знал, что UPS тоже может подвести, как это произошло во время сезона распродаж 2013 года, который убедил Амазон взять под контроль среднюю милю и последнюю милю в своей цепи доставок. В результате Индресано занялся разработкой альтернативных вариантов, позволявших Walmart отслеживать свою цепочку доставок в электронной торговле. Он мог просто повторить то, что он со своей командой сделал в Amazon, построить сеть региональных сортировочных центров, чтобы снизить стоимость доставки отдельной посылки и уменьшить время доставки, забирая больше посылок у FedEx и передавая их почтовой службе США через местные почтовые отделения. Но Индресано... И его помощники разработали более подробный план. Мало кто знал о нем внутри Walmart, и в прессу он не просочился. Согласно этому секретному плану, Walmart будет сотрудничать со сторонней логистической компанией NewGistics, принадлежащей Pitney Bowes, которая занимается складскими работами и средней милей для брендов электронной торговли, а для последней мили начнет передавать заказы почтовым отделениям США, как это сделала Amazon после создания собственной сортировочной сети. План предусматривал, что Walmart и NewGistics создадут отдельную компанию на базе совместного предприятия, в котором обе компании получат долю в собственности. NewGistics вложит в новую компанию свои собственные сортировочные центры, а Walmart пообещает инвестировать деньги в потенциальное создание десятков других. Эти сортировочные центры займутся обработкой как посылок онлайн-клиентов NewGistics, так и посылок электронной торговли Walmart. Поскольку NewGistics уже сотрудничает с почтовой службой США в сфере доставки посылок до дверей клиентов, Walmart воспользуется этими отношениями, чтобы делать то же самое. Новую совместную компанию также можно использовать для доставки заказов клиентов в магазины Walmart, если клиент выбрал самовывоз того товара, который есть в наличии только на складе, а не на полке магазина. Свою роль в перевозке товаров в рамках этого плана могут сыграть также тысячи собственных водителей и автопарк грузовиков Walmart. Тем, кто участвовал в переговорах, такое соглашение казалось беспроигрышным. Дополнительный объем отправлений от Walmart мог бы снизить стоимость отдельной посылки для NewGistics, поскольку мощности компании обрабатывали бы больший объем посылок в рамках существующей складской инфраструктуры, за эксплуатацию которой компания уже платила. В результате повысится производительность, что приведет к повышению эффективности работы. Кроме того, строительство дополнительных сортировочных центров на деньги Walmart в конечном счете приведет к увеличению скорости доставки и расширению географического охвата для других партнеров NewGistics по ритейлу, а также для их собственных клиентов. Для Walmart это совместное предприятие и сеть новых сортировочных центров, будут играть важную роль в получении большего контроля над судьбой своей доставки. Хотя здесь требовались значительные капиталовложения, в долгосрочной перспективе это обещало снизить стоимость доставки в пересчете на одну упаковку. Как раз то, что могли бы поддержать руководители-традиционалисты из Walmart. Но для человека, обученного методом работы с клиентами, принятым в Amazon, Важнее было то, что повышались надежность и скорость работы с заказами клиентов Walmart.com, которые нельзя было выполнять в магазине. «В электронной торговле успех каждого года определяется пиком сезона», заметил один из бывших менеджеров. А в этот момент Amazon — единственный ритейлер, у которого практически нет проблем с доставкой, потому что он сам определяет свою судьбу. Но шли месяцы, и члены команды «Индрисано» начали задаваться вопросом, почему Марк Лоре, главный исполнительный директор американского подразделения электронной торговли Walmart, не имеет права единолично одобрить этот план. На каждом шагу на пути к положительному решению, которое в какой-то момент казалось даже неизбежным, возникали новые задержки или препятствия, и это мало способствовало укреплению доверия среди руководителей подразделения электронной торговли в компании. Пока это совместное предприятие пребывало в корпоративном чистилище, Walmart искала другие способы повысить качество своей доставки и перехватить у Amazon внимание СМИ и покупателей. Весной 2019 года Walmart готовилась сделать громкое заявление. «Бесплатная доставка на следующий день для сотен тысяч товаров, не требующая подписки, всего лишь при онлайн-заказе на сумму не менее 35 долларов». Внутри компании это решение вызвало ожесточенные споры. Фауст, Лоре и другие руководители полагали, что программа доставки на следующий день воссоздаст магию сервиса SmartCard от Jet.com. Клиенты Walmart будут получать свои покупки быстрее, а Walmart будет отбирать для участия в программе только те товары, которые можно отправлять с одного склада. «Это походило на игры со скоростью», — объяснял мне один из управленцев, поддерживавших программу. Но на самом деле так стимулировали покупателей формировать корзины, которые отправлялись из одного здания. Во-первых, это был отличный опыт, а во-вторых, это более выгодный заказ. Сторонники программы также считали, что дополнительные ограничения, связанные с доставкой на следующий день, заставят ритейлера подтянуть логистику по всей компании. Тони или плыви. Однако Индресано выступал против этого решения, ощущая, что компания все еще слишком часто разочаровывает покупателей даже при бесплатной доставке за два дня. Первой масштабной программе, запущенной при Лоре в начале 2017 года, чтобы раздавать обещания о доставке на следующий день. Он также признавался коллегам, что это предложение выглядело рассчитанным скорее на создание ажиотажа среди инвесторов Walmart, нежели на предоставление отличного функционала для покупателей. Но его должность не позволяла наложить вето, и план был принят. Единственным компромиссом стало отключение опции с доставкой на следующий день, в сезон праздничных распродаж, когда Walmart и так с трудом выполняла свои более скромные обещания по срокам доставки. Но еще до того, как Walmart успела объявить о новом предложении, руководство компании ждал сюрприз. Amazon сообщил о планах сократить сроки доставки в своем флагманском сервисе Amazon Prime с двух дней до одного. Ошеломленные руководители Walmart заподозрили, что Amazon каким-то образом заранее узнала об их планах. В ответ Walmart сделала нетипичный шаг, опубликовав твит. «Бесплатная доставка за день без членского взноса», написала Walmart со своего основного аккаунта в Twitter через день после объявления Amazon. «Вот это настоящий прорыв. Следите за новостями». Спустя несколько недель, в мае 2019 года, Walmart объявила о доставке на следующий день для набора из примерно 200 тысяч товаров, всего лишь доля от того, что предлагал Amazon в своем конкурирующем предложении. В Twitter вернулась перестрелка между корпорациями, пусть и мелочная. «Другие пытаются улучшить ситуацию с быстрой доставкой», — написала Amazon в Twitter. Однако факт, что клиенты Амазон в тысячах городов в 44 крупных агломерациях уже имеют доступ к миллионам товаров с бесплатной доставкой в тот же день. Клиенты разумны, они видят разницу. В последний момент К середине 2019 года, почти через год после того, как Индрисано присоединился к Walmart, чтобы создать и реализовать стратегию транспортировки онлайн-заказов, некоторые люди из его команды стали терять надежду на то, что совместное предприятие с Logistics появится. Однако в июле Индрисано и несколько других управленцев подразделения электронной торговли наконец-то представили Макмиллану, финансовому директору Бретту Биксу и другим топ-менеджерам Walmart, то, что они считали окончательным анализом. Отзывы были хорошими, и они были рады услышать о, казалось бы, полной поддержке этой идеи в ожидании результатов переговоров с действующим партнером Walmart по доставке компании FedEx. Индрисано входил в число менеджеров Walmart, ответственных за переговоры по новой стратегической сделке с FedEx, Эти переговоры должны были серьезно повлиять на будущее обеих компаний. Поэтому и Макмиллан, и основатель Фидекс, тогдашний генеральный директор Фред Смит, время от времени наведывались в Бентонвилл. Руководители Фидекс понимали, что Walmart собирается усилить контроль над цепочкой поставок онлайн-заказов путем строительства новых сортировочных центров и увеличения трафика посылок через почтовую службу США. Однако идея создания совместного предприятия с Newjistix по-прежнему не разглашалась. Когда в том же месяце состоялась встреча управленцев FedEx и Walmart, Смит из FedEx дал понять Макмиллану и остальным присутствующим, какое у него мнение о создании собственной сортировочной сети Walmart и более тесном партнерстве с почтовой службой. Говоря коротко, идея ему не нравилась. В то время почтовая служба США испытывала серьезные, широко известные финансовые трудности, и благодаря своим отношениям с Amazon находилась под прицелом тогдашнего президента Дональда Трампа. Сама Amazon тоже служила мальчиком для битья для Трампа, поскольку Безос владел газетой Washington Post, а Трампу не нравилось то, что это издание о нем писало. В этих условиях некоторые руководители Walmart по понятным причинам нервничали из-за отказа от FedEx в пользу почты, и можно себе представить, что слова Смита нашли отклик. Эндрисано, также присутствовавший на встрече, высказал своему бывшему генеральному директору Смиту противоположную точку зрения. Тем временем Макмиллан ничего не сказал по данному поводу, и руководители подразделения электронной торговли остались в недоумении относительно перспектив совместного предприятия. Вскоре ситуация для Индресана прояснилась, поскольку он получил указание заключить сделку с Фидекс. Ему объяснили, что не будет ни совместного предприятия с Нью-Джистикс, ни программы строительства десятков сортировочных центров Walmart и установления более тесных отношений с почтовой службой. «В последний момент было принято отрицательное решение», сказал мне человек, знакомый с ходом обсуждения. Остается неясным, насколько сильно слова Смита повлияли на решение Макмиллана. Но для Индри Сано это уже не имело значения. Через некоторое время после того, как стало известно, что руководство Walmart решило активизировать сотрудничество с FedEx, а не развивать его проект совместного предприятия, менеджер подал в отставку. Он не мог поверить, что Walmart наняла его с огромной зарплатой только для того, чтобы наложить вето на разработанный им план — Когда Индрисано ушел со сцены, Найт Фауст, покидавший пост топ-менеджера по цепочкам поставок электронной торговли, вместе с заместителем Индрисано по имени Скотт Руфин, довели переговоры с Фидекс до финишной черты. Руфин работал с Индресана над его инициативой по созданию сортировочных центров в Амазон, а позже возглавил разработку сервиса грузовых авиаперевозок Amazon Air. Он проработает Walmart еще год а в 2020 году уйдет, чтобы запустить свой собственный стартап. Новая компания под названием Пандион вышла на рынок с целью создания, вполне естественно, сети высокотехнологичных сортировочных складов для интернет-ритейлеров. Спустя годы один бывший менеджер отдела электронной торговли Walmart сказал, что больше всего сожалеет о гибели идеи такого совместного предприятия. «Это единственное, что нам стоило бы усиленно проталкивать», — говорил он. Не контролируя среднюю милю, вы никогда не сможете по-настоящему контролировать последнюю милю. Из-за отсутствия усиления контроля над последней милей возникали вопросы, сможет ли Walmart когда-нибудь по-настоящему удовлетворить жажду быстрой доставки у потребителей в сравнении с Amazon? И вообще, разделяют ли руководители Walmart такое стремление конкурентов?